Стояли в уборной Янкель и Пантелеев. Янкель, затягиваясь папиросой папиросы, горячо за запальчиво говорил. «Ты как желаешь, Ленька, а я ухожу. Проживу у матки неделю, соберусь и тогда на юг. Больше нечего ждать. Сидеть в пятом разряде не хочу, не маленький. А как же Витя? Думаешь, отпустит?» – сказал Пантелеев. «А что, Витя? Пойду к нему поговорю. Он поймет. Дело за тобой. Говори прямо, останешься или тоже, как, как сговорились». На несколько секунд задумался Пантелеев. Гришкины глаза тревожно-вопросительно впились в куластое лицо товарища. «Ну как?» «Что как? Едем, конечно». Облегченный вздох невольно вырвался из груди Янкеля. «Давай руку». «Ай да, ссору, засмеялся Пантелеев. «Ай да», — сказал Янкель. «Шли, не слышали обычного шума, не видели сутолки, беготни, малышей, вообще ничего вокруг не видели». Остановившись передохнуть у дверей Викниксоровой квартиры, невольно поглядели на сцену, снова оголенную, и Янкель скрипнул зубами. «Сволочи! Это новички сперли, не иначе. Наши ребята не способны теперь на это. Ну ладно, идем». Вошли знакомые до мельчайших подробностей, перемелькавшиеся за долгое пребывание в школе кабинет, и остановились перед заведующим. Викниксор сидел у стола, надвинув на глаза картонный козырек и читал. Поднял козырек, он поглядел на ребят. «В чем дело?» Янкель выступил вперед и заговорил не твердым, но решительным голосом. «Виктор Николаевич», — сказал он, — «мы хотим уйти из школы». «Да, мы хотим уйти из школы, потому что мы уже выросли». Викниксор сбросил козырек С чуть заметной усмешкой с ног до головы обглядел ребят, будто желая удостовериться, действительно ли они выросли. Перед ним стояли те же ребята, даже на лицах мелькало легкое волнение, обычное при разговоре с воспитателем. Но в голосе Гриши Черных, воспитанника четвертого отделения, векник Сору послышались новые неслыханные нотки. — мужественно говорил Гриша Черных. — Виктор Николаевич, ей-богу, мы выросли. Когда я пришел в школу, мне было 13 лет. Я многого не понимал. Десять уроков в день я истолковывал как наказание. Тогда мне казалось, что уроки в изолятор одно и то же. Тогда я боялся изолятора. Теперь мне 16 лет, и я не могу мириться с узкими рамками школьного режима. Да, не могу. При всем моем уважении к изолятору, к пятому разряду и к вам, Виктор Николаевич, Дай к вам, Виктор Николаевич, — поддохнул Пантелеев. И Викниксор, взглянув на Леньку, вспомнил, вероятно, как два с половиной года назад он разговаривал с этим парнем. Здесь, в этом кабинете, у этого же стола. И к Эле Андреевне, перечислял Янкель, и к дяде Саше, и к летописи, и к урокам древней истории. Мы очень благодарны школе Достоевского. Она многому нас научила. Но мы выросли. Мы хотим работать. Мы чувствуем силы. Иньякель вытянулся, бессознательно расправляя грудь, а Пантелеев сжал кулаки и согнул руку, словно хотел показать Викниксору свои мускулы. Оба застыли, ожидающе глядя на Викниксора. Викниксор сидел задумавшись, а на лице его играла еле заметная, понимающая улыбка. Потом он встал, прошелся по комнате и еще раз посмотрел на обоих воспитанников долгим, внимательным взглядом. «Вы правы», — сказал он. Янкель и Пантелеев вздрогнули от радостного предчувствия. «Вы правы», — повторил Викниксор, — «сейчас я услышал то, что хотел через полгода сам сказать вам. Теперь вижу, что немножко ошибся во времени. Вы справились на полгода раньше. Вы правы, школа приняла вас воришками, маленькими бродягами. Теперь вы выросли, и я чувствую, что время, проведенное в школе, для вас не пропало даром». «Уже давно я заключил, что вы достаточно сильны и достаточно переделаны, чтобы вступить в жизнь. Я знаю, что теперь-то из вас не получится паразитов, отбросов общества, и поэтому я спокойно говорю вам, я не держу вас. Я хотел через полгода сделать выпуск. Первый официальный выпуск. Хотел определить выпускников на места, но вы уходите раньше». Что ж, я говорю, в добрый путь. Идите, я не удерживаю вас. Однако, если вам будет трудно устроиться, приходите ко мне. Я постараюсь помочь вам найти хорошую работу. Вы стоите этого. А американские одеяла забудем. Юнкомовцы приходили ко мне, ручались за вас и обещали разыскать вора».